Глава 43. Ждать до последнего Ведь знала же, знала, что сердце нужно держать при себе. И что терять голову от первого попавшегося смазливого паршивца – последнее дело. Интересно, когда я уже научусь не наступать на грабли? Или, может, хотя бы научиться получать от этого процесса удовольствие? Ну что ж... Заодно Давиду Агудалову я скажу спасибо. У меня будет ребенок. Я хотела. Да, будет непросто вырастить в одиночку, но не невозможно. Мама, в конце концов, у меня есть. И она уже сообщила мне, что вырастим, даже если твоя пропажа не найдется. Под пропажей понимался мой непутевый Аполлон. «Надежда Николаевна, вас там спрашивают...» Скороговоркой выдает мне Лиза, которая обычно ведет аукционы после окончания презентационной части. Спрашивают, спрашивают, а это хорошо. Есть повод отстраниться от выжигающего душу голодного огня, тем более, что вдруг это все-таки Агудалов. Все-таки пришел, и я понимаю его поступки и линию поведения совершенно неправильно. Я иду рядом с Лизой, натянув на лицо маску «Снежной королевы», Если там Агудалов, ему будет полезно увидеть меня именно такой. В конце концов, сколько можно трепать мне нервы. Если там кто-то еще, ну, я тут художник, могу выглядеть и такой, себе на уме. Холодею я не только лицом, холодеет и внутри. А если не он? Если он не придет, то что? Даже не на выставку, а вообще. Ладно. И я не буду хоронить Агудалова раньше времени. В конце концов, я помню пуговицу. Увы мне, в малом зале меня ждет не Агудалов. Я замираю, глядя на того, кто меня там дожидается, испытывая одновременно и острейшее разочарование и крайнюю степень ошеломления. Ошизеть! Только по этому хриплому шепоту я понимаю, что Ольга увязалась вслед за мной и сейчас стоит за моей спиной. Оборачиваюсь, вижу огромные, удивленные глаза Ольги. Она смотрит на моего гостя. На высокого, худого, поджарого мужчину с седыми косыми висками и узловатыми длинными пальцами, которыми он ужасно активно жестикулирует, что-то объясняя стоящему рядом полноватому невысокому парнишке. «Знаешь его?» – спрашиваю я. «Баде!» выдыхает ольга а потом моргает и смотрит на меня еще более удивленно. ты не знаешь майкла баде ты даже я его знаю а я не художник и даже не ценитель искусства только любитель да знаю я я качаю головой отвергая эту версию я просто хотела убедиться что не я одна его вижу возвращаюсь глазами к своему гостю и все еще не могу в это поверить нет стоит ведь смотрит на мои глаза бесконечности и что-то старательно втирает своему собеседнику. Баде. Майкл, мать его, да зацелуй в ноги, Баде. На моей выставке – модернист мирового уровня, мастер эротического портрета, пишущий исключительно женщин, и, глядя на полотна которого, я испытывала очень острое желание сменить ориентацию. «И что? До дела не дошло?» — хмыкает Ольга, и я понимаю, что последнюю фразу произнесла вслух. «Он слишком мало полотен пишет, так что нет еще», — фыркаю я. «Жаль», — улыбается Ольга, — «а то я уже думала пригласить тебя на свидание». Моргаю раз, другой, потом снова смотрю на Разумовскую. Она не шутит, кажется, вот уж от кого действительно не ожидала. Хотя... А с чего я не ожидала-то? Что?» Ольга миленько улыбается и склоняет голову к плечу. «Да, ты мне нравишься, Надя. Можно подумать, для тебя такое приглашение от девушки нонсенс. Мне казалось, что твои взгляды довольно современны. Или все-таки я ошиблась?» «Нет, я просто удивилась. Я пребываю немножко в ступоре. Просто ты же вроде с Сагудаловым». «Можно подумать, это мешает». Ольга чуть улыбается. Я тогда еще не до определилась, а потом он взял себе такую потрясающую секретаршу. Ни одного мужика в своей жизни я так не хотела, как нату. Ну, у нас с ней не срослось, увы, но и Агудалова я после этого держать не стала. Все объяснила, и мы развелись. Да, могу себе представить, как офигела таких новостей мой божественный». Стоит ли удивляться, что после этого он вообще решил жениться по расчету и дружбе? Хотя, нахрена ему вообще жениться, если семья ему не нужна? Надежда? Майкл Баде уже отвернулся от картины, уже увидел меня и уже решил, что если гора зависла на подходах к Магомету, то и у Магомета ноги наверняка от пары шагов не отвалятся. Еще никогда мое имя не произносили с таким чудовищным акцентом, Впрочем, ладно, это Баде ему можно. Я ужасно удивлена, что у меня получается сверкнуть очаровательной улыбкой и даже поздороваться с ним. Потому что в душе моей сейчас перепуганные зайцы носятся по стенам. Баде ведь не только известный художник, аукционист, меценат, критик от современного искусства. И если он сейчас хочет мне сказать, что у него глаза кровью вышли через уши от моего так называемого искусства, я вполне могу послезавтра пойти устраиваться продавщицей на кассу в пятерочку. Баде говорит на ломаном русском, то и дело перескакивая на английский. А у меня то ли слух отказывает, то ли я, даже не слыша его через слово, все понимаю совсем не так, как надо. Такое ощущение, что я чего-то накурилась, и у меня глюки. Непередаваемая глубина цвета. Я никогда в жизни не смотрел в мужские глаза и не испытывал такого эмоционального катарсиса. Ведь мужские же, и не спорьте, дорогая, это очевидно. Он говорит, говорит, а я стою, открыв рот, и пытаюсь запомнить хотя бы отдельные его слова чтобы потом напоминать их себе в то время, когда звезда у меня во лбу начнет тускнеть. Боже, Баде! И говорит такое! Надя, попробуй дышать, — провокаторским шепотом рекомендует мне Ольга. Пробую, но, кажется, сейчас упаду в обморок. Воды принесите, — командует Ольга. Видно, про обморок это, кажется, не только мне. Баде замолкает, обеспокоенно вглядываясь в мое лицо. — Я вас напугал, да? — осторожно спрашивает он на русском. И снова с таким жутким, но таким потрясающим акцентом, что голова кругом идет. Вы... — я запинаюсь, недоверчиво касаясь пальцами висков, чтобы убедиться... — Да, я ощущаю, и я не сплю. — Вы не напугали, нет. Я просто в шоке. — Это быстро пройдет, смеется Баде. — Я тоже был в шоке, что о вас ничего не слышал. «Вы слышали, босс?» — по-английски бурчит его приятель. «Я вам присылал работу мисс Соболевской на рецензирование, и у вас в почте есть моя статья о ней». «Грегори, не ворчи!» — отмахивается Майкл. «Я уже раскаиваюсь, что тогда пренебрег твоей рекомендацией. Я обязательно бы ознакомился с твоей статьей. Просто отложи это на время. Ты знаешь же, во время работы я мало читаю, только пишу» но ты был прав насчет мисс Соболевской. Ты счастлив? — О, да, — хмыкает его спутник. — Как никогда, босс. — Грегори? — переспрашиваю я. — Грегори Майлз? Искусствовед из Бруклина? Да — Да-да, я вам писал, — оживляется Грег. — Вы помните? — О, да, разумеется. Я улыбаюсь, принимая тот самый стакан воды, за который для меня расстаралась Ольга. — Вам я рисовала приглашение на выставку. Я помню чудное мгновение, что спамер ты приснилась мне. Нет, ну кто знал, кому из вольных художников не писали вот эти американские критики, которые готовы расширить твои горизонты, если ты, ну скажем, оплатишь им билеты на перелет, чтобы они насладились твоим прекрасным. «Но как вы вообще меня нашли в этом случае?» – удивляюсь я, перебирая в голове тех, кто мог меня рекомендовать – Увы, не так и много моих поклонников имели выход на зарубежный рынок искусства. В этом плане Россия всегда была очень изолированной страной. Вот к нам из Америки и Европы долетало многое, а выбиться к ним было ужасно сложно. О, один очень настырный юноша достал меня в моей мастерской в Чикаго несколько дней назад. Он почти заставил меня прилететь в Россию на вашу выставку, даже билеты оплатил. Майкл явно оживляется, вспоминая об этом. «Честно говоря, меня частенько атакуют начинающие художники, но впервые просили не за себя, хотя...» Баде с лукавой усмешкой косится на полотно за своей спиной. То самое, с которого смотрят на зрителя серо-зеленые космические глаза Давида Агудалова. «И есть у меня подозрение, что личный интерес у этого юноши все-таки имелся». Но я на седьмом небе от восторга, ведь благодаря ему я нашел вас. У меня звенит в голове. Личный интерес, настырный юноша. Хм, кто бы это мог быть? А сколько попыток угадать у меня есть в распоряжении? Это сарказм, да. Вы все правильно поняли. А Гудалов? Теперь понятно, почему он не явился на выставку. Я ж его убила бы, как только узнала бы, что он все-таки сунулся в продвижение меня как художника. Ну, или не убила бы. В конце концов, я много могла ожидать, но не Баде. — Надя! Майкл говорит именно так. Но я готова простить ему и большее коверкание моего имени, лишь только за то, что он сюда прилетел и наговорил мне столько совершенно неожиданных слов. Через четыре месяца выставка в Друо. И что вы думаете, если я предложу вам подготовить для них небольшую серию полотен? Два-три, больше не надо, пусть не наглеют. Чем эксклюзивнее вы будете, тем выше будет цена. А я подготовлю для вас рекомендации. Что я думаю о парижском аукционном доме Друа, самом старом мастодонте на рынке аукционных домов, чьи выставки это настоящее культурное событие на европейском рынке искусства, и чьи художники точно не испытывают проблем рода, на что купить молока, пока заказчик не забрал картину? А, вот что я думаю, это если дословно. Я туда как зритель мечтала попасть, а тут мне предлагают попасть туда как участнику. Даже не знаю, в сомнении выдаю я, изображая, что у меня тут прям выбор тысячелетия, и известные аукционисты ко мне заходят вообще через день и в очередь выстраиваются со своими предложениями. — Не волнуйтесь, контракт будет самый выгодный, я прослежу, да и вы ваших юристов подключить можете. Баде прям не успокаивается. Так наседает, будто я уже звезда мирового искусства. Ох, не размечтаться бы ею стать по-настоящему. Хотя, почему нет? В конце концов, судьба любит смелых и безрассудные мечты. Оставьте мне визитку, чтобы это обсудить. Деловито уточняю я и тут же получаю желаемое. Я в России до конца недели, бада кивает. Звоните в любое время, и я буду рад с вами поужинать, Надежда. В деловых целях, разумеется. Спасибо. Он даже не представляет, сколько на самом деле у меня сейчас эмоций в одном только этом слове. Я чудом держусь на ногах, чудом говорю о делах, чудом верю в происходящее. Ах, дорогая, спасибо вам, всплескивает руками экспрессивный американец. Вы такое чудо, я и не думал, что в своей жизни найду такой самородок. Майкл, цветок кашляет Грегори и приподнимает вверх розу, которую до этого держал в опущенной руке. Кажется, работать напоминальником ему уже привычно. «Ах да!» — спохватывается Баде. «Мы обсудили дела, и я могу, наконец, отпустить вас, Надя, и побродить тут, чтобы решить, как не купить сразу все ваши картины. Но тот юноша настойчиво просил передать вам это. В моих пальцах, оказывается, это самая роза. Она настолько алая, что кажется немного темной. Обычная роза из тех, которые я обычно не перевариваю. Но, если честно, сейчас мне не до моего обычного ворчания. Меня занимает маленькая бирочка-записочка, что прикреплена к веточке этой розы, с короткой фразой на ней. «Я жду тебя в конце дороги роз».